Глава шестнадцатая. «Дракон». Я не поверил. Не мог поверить. «Покойное» — это слово уже вошло в плоть и кровь, оно звучало в каждом шаге по пустому коридору, в каждом взгляде слуг, в каждом лепестке лилии, что падал на каменный пол склепа. Оно уже стало частью меня, могилой в моей душе. И тут эти слова. Она жива. Ноги сами понесли меня туда. Вниз, в темноту семейного склепа, где редко покоятся. Туда, где я оставил её мёртвой, тихой, наконец-то свободной от боли. Я остановился у входа в склеп. Снег хрустел под ногами, ветер нёс из склепа запах лилий, приторный, лживый, как похоронная речь, которую я сам приказал сочинить. «Она мертва. Я видел, как её укладывали в гроб», — сказал я себе. Но ноги уже несли меня вперёд. Внутри тьма и сырость, и запах воска, пыли и чего-то живого, тёплого. Я учуял этот запах. Руки легли на плиту, холодную, тяжёлую, намертво запечатанную. И тогда я услышал её голос. "Джордан, я тут. Помоги мне сдвинуть крышку". Голос хриплый, почти звериный, но её. Я рванул плиту, видя её, перепуганную, растрёпанную среди смятых цветов. В этот момент внутри что-то дёрнулось, да с такой силой словно собралось вывернуть мне грудную клетку. Я чувствовал рёв, ревел «Дракон! Моя! Она моя!» Я не мог понять, что происходит, как вдруг увидел на её шее золотую печать. Она проступала сквозь тонкую кожу, и я пытался сдержаться, чтобы не броситься и не обнять её. «Вот, я же говорил!» — закричал Джордан, и в его голосе не просто радость, а облегчение, ограничащее с плачем. «Она жива! Жива!» «Жива!» — это слово ударило, как пульс в моей груди. И мир сузился до неё одной, до её взгляда, до её поворота головы, до её ладони, которая прикрыла золотой знак. «Особый дар!» произнёс я, словно пытаясь осознать случившееся. Дракон внутри рванул так, что я пошатнулся, не от слабости, а от того, что кровь закипела в жилах. Он рвался к ней, хотел обнять, прижать к себе, задыхаться ею, её телом, её запахом волос, её губами. Она пыталась встать и упала. Лать, эта проклятая обвила её как цепи, которые я сам надел, когда подписал приказ хоронить её как положено. Ай! вырвалось у неё. Боль ударила мне в грудь, будто я сам ударился о камень. Я схватил её за руки, за плечи, не чтобы поднять, а чтобы удержать, чтобы убедиться, что она не исчезнет снова, что это не сон, ни галлюцинация, не кара за то, что я желал её смерти. Но она вырвалась. Резко, яростно, жемчужины посыпались на пол, как слёзы, которые я не пролил. «Убери свои руки», — прошипела она, и в этом голосе была не ненависть, была обида.